Глава девятнадцатая Первым порывом Асверо было молодушно сбежать через портал, но подавив недостойное дракона желание, он повернулся в сторону Инги, проследив за взглядом Машки. Вздохнул: уйти незамеченным не получится. Лучше бы эта встреча случилась попозже, а теперь придется выкручиваться. По меркам драконов повелительница была слишком молода и обладала слишком мягким характером, но а свер лично оторвет голову и хвост любому, кто ее обидит. Прошел уже почти год, а Инга вызывает в его сердце что-то теплое. Подобие сожаления не сильно кольнуло. Поведи он себя по-другому, и эта искра могла бы быть его. Инга, заметив их, махнула рукой и улыбнулась. А свер помахал в ответ и, схватив Машу за руку, заставил стоять на месте. Повелительница приближалась не спеша. Даже просторное серо-голубое платье не могло скрыть ее огромный живот. Стоя на месте, прорычал колдун, отпуская руку искры, и быстро пошел навстречу Инге. Моя повелительница, поприветствовал ее с искренней улыбкой и подал руку. Инга, выдохнув, оперлась на нее. До родов оставалось немного, и ходить становилось все тяжелее. Оставь церемонии, отмахнулась она. Русалка? Тихо спросила, намекая на Марию. Нет, буркнула свер. Эйнар сдержал слово, жени ничего не рассказал, но это ровным счетом ничего не меняет. Где ненормальный правитель? Почему-то одна. У меня есть твой амулет, забыл? Со смехом ответила Инга. А, ну да. Кивнул Освёр. Он самолично заговорил небольшой диамант. Стоит Инге его сжать и тут же примчаться Эйнар и Фрууд, да и он сам. У меня для тебя сюрприз. Только не волнуйся сильно, а то я еще жить хочу с головой и хвостом. Ты что-то натворил, не спросила, констатировала факт. А свер, тебя иногда заносит, что на этот раз. Инга остановилась и внимательно посмотрела на него. Все-то ты понимаешь, вздохнул колдун. Я перенес искру. Нет, качнула головой правительница. Эйнар же тебе запретил, как ты мог. В её глазах промелькнуло разочарование, больно ранившее дракона в сердце. «Мне хотелось попробовать», — начало он оправдываться. «А о девушке ты не подумал?» — грустно произнесла она. «А свёр, там у нас остаются семьи, родственники, друзья, наша жизнь. Ладно я, меня в России ничего не держало, но вспомни Лилю». Она там родителей оставила и никогда больше их не увидит. Как ты мог, Инга, я? Колдун хотел стереть одинокую слезинку, покатившуюся по щеке правительнице, но не посмел. Камень все еще защищает ее и неизвестно, как отреагирует. В общем, Мария там никого не оставила и тихо добавил: почти. Пойдем. Инга стёрла слезинку. Пора брать себя в руки. Совсем стала плаксивой с этой беременностью. «Знаю я вас, драконов, запугаете да и коты». А свёр покраснел. Нотации матери и тётки его не вгоняли в краску, а Инга могла. «Доброе утро!» Подойдя к девушке, Инга улыбнулась. «Красивое у тебя окрашивание!» «Спасибо!» Ответила Маша. Она разглядывала правительницу, такая молоденькая, даже младше ее. Я совершенно не знаю, как приветствовать правителей. Думаю, Освер тебе объяснит попозже. Добро пожаловать в горное царство. У нас хорошо, хотя к драконам привыкнуть немного сложно. Я сегодня видела четверых. Весело заявила Маша и стрельнув взглядом во Освера добавила. Красный мне понравился больше всего. Кажется, они летели сюда. Да, они прилетели к Эйнару. А красный – это Хельварт, очень симпатичный и воспитанный дракон. Я вас обязательно познакомлю. Хитро улыбнулась Инга. Обойдется, буркнула Свер. Я тут, Мари, собирался дворец показать. Намекнул он. А Болтус, произнесла Инга по-русски. Согласна, автоматически ответила Маша. Редкостный придурок. Девушки переглянулись и весело засмеялись. Блин, так ты русская? Да, кивнула Инга, как и Лилия. Намекаю, драконов я русскому не учила, только отдельным словам типа телефон, ноутбук и тому подобное. А вам не кажется, что говорить на своем языке, которого я не понимаю? Немного некультурно, проворчала Свер. Не а, Машка пожала плечами. Приглашаю вас к нам на обед. Ох. Инга положила ладонь на свой живот и принялась его поглаживать. Дети такие шустрые, все в папу. А Свер, она перевела свой взгляд на колдуна. Не навороти еще больших глупостей. Разберусь, буркнул дракон. Портал. Давай, согласилась Инга, в личную гостиную. Еще увидимся, сказала она Маше и шагнула в портал. Я приглашу красного дракона, добавила она. Что Инга сказала? строго спросила Свер, выгнув бровь. Вместо ответа искра показала ему язык и напомнила: экскурсия. Ты обещал, а то пожалую Синге. Она смотрела на колдуна прищурившись. Не заметить, что этот ящер относится к правительнице с особым трепетом, было невозможно. А потом обед с настоящими правителями, класс! Эйнару это очень не понравится, произнес Асвер, хватая Машу за руку. От меня ни на шаг, рыкнул он. Да куда я денусь? проворчала Маша, стараясь успеть за колдуном. «Тут, если потеряться, год блуждать можно!» «О-о-о-о!» Вредному дракону она потом нервы потреплет, а сейчас, открыв рот, она рассматривала холл. Просторный, в бело-золотых тонах, он не производил впечатлений излишней помпезности. Интерьер был лёгким, но таким красивым, что дух захватывало. Стены были украшены нарисованными летящими драконами. Выдернув руку из схватки освера, Машка подошла к одной из стен. Она ничего не понимала в росписи стен, но дракон выглядел так натурально, и явно рисовали его не красками. — Это что? Золото? — круглыми от удивления глазами посмотрела на колдуна. — Да, — невозмутимо подтвердил тот. Золото, солнечный камень, топозиты. «Уж не подумала ли ты, что во дворце правителей будет жалкая подделка?» Ехидна задал вопрос. «Пф!» — фыркнула Машка, продолжая разглядывать изображение дракона. Провела кончиками пальцев по барельефу, чувствуя каждую чешуйку и шип. «Признаю. Впечатлена!» — после долгого молчания добавила она. Это вход для золотых драконов и членов их семьи, ну и доверенных лиц. Сделал тонкий намек о свер. Нам наверх. Но сомнебо отважности не поцарапай, не удержалась от шпильки Машка. Они поднимались по лестнице из светлого дерева, украшенной искусной резьбой и отполированной до гладкости. Поднявшись, они оказались в просторном коридоре. выдержанном всё в тех же бело-золотых тонах, разбавленных бирюзовыми вставками. Противоположную стену занимали огромные окна, занавешанные лёгким белым тюлем. «Творец явно оформлял талантливый дизайнер», — подумала Маша. «Такой баланс, и золото не давит совершенно». «Туда нам не нужно», — освердёрнул её за руку, когда она сделала шаг вглубь коридора. Там личные покои повелителей. Нам туда. Он махнул рукой в противоположном направлении. Машка вертела головой по сторонам, разглядывая фрески. И ведь это все сделано из драгоценных металлов и камней. Коридор окончился площадкой с несколькими дверями и лестницей, ведущей на первый этаж. Это кабинет повелителя драконов. А свер указал на дверь, украшенную вырезанным ящером. но туда без магического разрешения не войти. Эти двери ведут в так называемую общую часть дворца. На первом этаже находится малый зал. Но Машка слушала его в полухо. Ее вниманием завладела огромная люстра, подвески которой свисали до самого пола. На прикосновение она отозвалась хрустальным перезвоном. Присмотревшись, девушка заметила, что подвески — это цветы, драконы, звезды, какие-то кристаллы. «Обалдеть!» Другого слова у нее не нашлось. «Красота, конечно, неописуемая, но как это мыть?» «Ну не руками же!» — хохотнул колдун. «Магия, Мария, чистота во дворце поддерживается магией! Так, к Каинару не пойдем?» Пойдем смотреть библиотеку и портреты. А тронный зал? Машку он очень интересовал. Или туда нельзя даже доверенным лицам? – спросила она хитро блеснув глазами. Тронный зал мы посмотрим обязательно, – хмыкнул Освёр. Там есть прекрасное архитектурное решение. Да, стеклянный потолок никого не оставлял равнодушным. И колдун пожалел, что сейчас не идет снег или хотя бы дождь. В непогоду кажется, что потолка вообще нет. И иногда он баловался иллюзией. Снаружи падал настоящий снег или шел дождь, а в зале их волшебные копии. Инга и Иллария были в восторге. Машуня бродила за колдуном из одной комнаты в другую, не забывая восхищаться изысканностью интерьеров. Говорила в основном она, потому что Асвер, честно сказать, экскурсоводом был фиговым. В портретной галерее оказалось довольно интересно. Маша рассматривала наряды разных эпох. О, Инга! воскликнула она. На портрете в полный рост Инга стояла, прижимаясь к высокому дракону. Художник смог запечатлеть, с какой нежностью мужчина прижимает к себе жену, с какой любовью смотрит на нее. Блондинке очень шло бело-золотое платье с бирюзовыми вкраплениями. Эйнор, если она правильно поняла, именно так зовут правителя, был не так смазлив, как нахальный колдун, черты лица были несколько грубее, но красив в такой мужественной красотой, что девушке должны в штабеля укладываться и штурмовать его спальню. Какие красивые короны! Это венцы. Сумным видом поправил ее освёр. Их надевают для официальных мероприятий. Маша не смогла сдержать вздоха. Не венцу на голове Инги она завидовала, а в взгляду золотых глаз дракона, обращенному на нее, любящему, будто жена для него самое дорогое в жизни, если конечно художник не преврал. А теперь тронный зал. Вырвал ее из раздумий голос колдуна. Но вдруг он замер и прикрыл глаза. А сверрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Недовольно проворчал золотой дракон, так что напоминаю, топай в столовую, я жрать хочу. Тронный зал откладывается, пора в столовую. Отмерев, сообщила свер. Да, мы общались мысленно, пояснил на вопросительный взгляд девушки. Отлично, я уже очень голодная, сообщила Маша. Они вернулись в личное крыло правителей и вошли в одну из дверей. За столом сидела сияющая Инга, справа от нее с хмурым видом восседал Эйнар, а с другой стороны стола...